Глава вторая. Стрелки подошли к 11 утра, когда я входила в освещенный множеством ламп-холл. На улице было пасмурно, то и дело принимался идти выматывающий монотонностью дождь, и, видимо, чтобы развеять сумрачную тоску постояльцев, в гостинице пользовались электричеством. Что еще сказать об этом временном приюте достаточно богатых приезжающих? Если человек хоть раз останавливался в отелях, трижды помеченных звездочками, то всякие описания излишни. Ну, а если иному крупно повезло, и он избежал подобного приключения, следует посоветовать как-нибудь поселиться в таком вот дворце. Как говорится, скучно не будет. У портье за стандартной вежливой улыбкой я выяснила, что господин Григорьев в это время как раз и завтракает в гостиничном ресторанчике. И отблагодарив парня с забавным именем Вагис и не менее забавной физиономией скромными чаевыми, чтобы молчал обо мне, направилась в ресторанчик. Завтракающих оказалось до обидного мало. То ли еще было рано для местной публики, то ли уже поздно. Дюжина из 15 имеющихся столиков пустовала. Зато среди посетителей я без труда вычислила Григорьева. Просто потому, что он был единственным мужчиной. Если, конечно, не считать молодого паренька, а его я не считала, справедливо предположив, что юнец вряд ли мог в течение 15 лет терроризировать поэта Высотина. Ему от силы можно было дать 20. Заказав кофе, я села за столик напротив Григорьева и стала изучать. Это был человек лет 45, по виду интеллигентного происхождения, о чем свидетельствовала породистая, хоть и непропорционально крупная седоватая голова с четким орлинным профилем и упрямо выступающим подбородком. Телосложение хилого, роста среднего, гладко выбритый, одетый в застегнутый на все пуговицы серый костюм-тройку. Ел он традиционную яичницу и пил кофе. Я пристально уставилась на Ивана Ивановича, и он, конечно же, не мог не почувствовать магического притяжения моих зелёных глаз. Критик как-то странно дёрнул подбородком и поднял голову. Я смущённо улыбнулась и отвела глаза. Через пару минут мы снова проиграли ту же мизансцену, с тем лишь отличием, что теперь, поймав мой взгляд, улыбнулся и Иван Иванович». Видимо, он был крайне неравнодушен к женскому полу вообще, что и следовало ожидать, глядя на гордую посадку головы. Когда он в третий раз поймал мой взгляд, завтрак был окончен, и ничто не мешало ему присоединиться к понравившейся девушке, чем он и занялся. Глядя на расслабленную походку этого джентльмена средних лет, я подумала, что не стоит так сразу его разочаровывать, демонстрируя свою лицензию. Иван Иванович, скорее всего, не принадлежал к робкому десятку. Он знает то, что знает, и вряд ли так просто это отдаст. Вот продать он, наверное, мог бы, но я пока не знала его цены. Впрочем, хищный огонек в глазах кое о чем свидетельствовал. Я и раньше знала, что получить интересующую информацию проще и быстрее, если начать разговор с отвлеченной темы, не относящейся к цели разговора. Именно так я и поступила, когда Григорьев подплыл своей вальяжной походкой к моему столику. «Доброе утро!» сказал он неприятным голосом, который можно было определить как очень громкий шёпот или очень тихий сип. «Я не смущу вас, если предположу, что мы с вами знакомы или хотя бы когда-то виделись». «Ничуть», — улыбнулась я сдержаннее, чем следовало бы. «Но мы действительно знакомы, по крайней мере, я вас точно знаю». «Вот как?» — изогнул свои кустистые брови критик. «Вы позволите?» «Конечно, присаживайтесь», — кивнула я. «Так откуда мы знакомы?» — уточнил критик, заняв место за моим столиком. «Я читаю толстые журналы», — ответила я, — «и знаю, кто вы». «В таком случае позвольте узнать, кто же вы», — польщенно улыбнулся Иван Иванович. «А это пусть останется моим маленьким секретом», — ответила я с извиняющейся улыбкой. «Пока». «О, вы любите казаться таинственной?» Его выцветшие, по-видимому, от спиртного и времени глаза живо блеснули. «Да, люблю», — я плечами. «Полагаю, женщине это простительно?» «Конечно», — проскрепил он. «Особенно такой, как вы». «Ну, хотя бы намекните, чем занимаетесь, или, вернее, чем вы интересуетесь». «Наверное, правильнее поставить вопрос так. Чем я развлекаюсь?» — поправила я, а критик плотоядно ухмыльнулся. «Развлекаюсь многим. Вот сейчас, например, меня интересуют поэты. Всякие. Вы замечали, что поэты не похожи на свои стихи?» «Очень тонкое наблюдение», — подхватил он. «Вот сравнением личности поэта и его стихов я и развлекаюсь». «Что ж, могу сказать, у нас схожие интересы. Точнее, развлечения», — заметил он. Потом мы познакомились, однако я не допустила, чтобы пустая болтовня превратилась в беседу. И главного я достигла — была приглашена на ужин. Сегодня. В его номер. Аргументировал он свое не слишком пристойное приглашение тем, что как раз работает сейчас над интересной статьей о молодых поэтах. И у него есть несколько интересных сборников. А поскольку их авторов он знает лично, то ей предложил за ужином провести сравнительный анализ. Но я даже немного разочаровалась, что от меня потребовалось только чуть подтолкнуть этого любителя сладких вин и некапризных женщин в нужном направлении, и он тут же, как угодливая собачонка, схватил апорт. Мне так и хотелось воскликнуть, что мы, женщины, можем делать с мужчинами. Да, пора всерьез переходить на прикладную психологию. Она дает несравненно быстрые результаты, чем владение оружием. Впрочем, тфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. Мы расстались с Иваном Ивановичем в самых лучших отношениях, простившись до шести вечера, после чего я покинула гостиницу. Теперь мне следовало отыскать улицу Героев Революции, где до смерти проживала другая жертва моего расследования. Не представляя, что мне мог дать этот адрес, я все-таки поехала туда. Если уж я обещала патологоанатому, то надо было сделать хоть что-нибудь. По здравым размышлении я понимала, что дело, за которое я взялась чисто по глупости, относится к разряду самых безнадёжных. Но я была бы не я, если бы не попробовала. И потом деньги-то я взяла. Словом, я отыскала стандартную серобетонную девятиэтажную коробку, в которой обитал некогда Александр Колесников. Лифт, разумеется, не работал а квартира, принадлежавшая покойному, находилась, судя по всему, где-то на седьмом этаже. Кое-как вскарабкавшись на эту вершину, я без всякой надежды нажала кнопку звонка. Послышались шаги и голос, который мог принадлежать только очень пожилому человеку, скорее всего, женщине. Через секунду из-за двери осторожно поинтересовались. «Кто?» «Следователь», — сказала я, не желая на весь подъезд объяснять, что я частный детектив. «Кто?» – переспросили меня с неподдельным удивлением. «Следователь», – твердо повторила я. «Корочки показать?» «Покажите», – позволили мне и замки защелкали. Я показала одно из своих удостоверений, которым пользовалась в таких вот случаях, протянув его в образовавшуюся щель. Через минуту она вернулась и дверь открылась, впуская меня в полутемную духоту квартиры. Хозяйку, женщину лет шестидесяти-семидесяти, хотя у нее и был добежащий старческий голос, старушкой я бы назвать не решилась. Она была величава и ухожена прямо-таки по экстраклассу. Когда я прошла в комнату и разглядела ее при свете, то меня поразили две детали. Крашеные хной огненно-рыжие волосы и, неестественно, черные дуги бровей, тоже крашеных. На Варваре Михайловне, а мы познакомились, едва я шагнула за порог, был надет кокетливый цветастый халат с валанами, а морщинистые руки были унизаны перстнями. Первое, что она сделала, это закурила, и я, посмотрев на нее, внутренне содрогнулась, представив, что так же шокирующе, наверное, буду выглядеть сама в ее возрасте, если не брошу курить и доживу до преклонных лет. «Слушаю вас», — Повелительно проговорила она, затягиваясь длинной дамской сигаретой. «Дело в том», — начала я, бродя бесцельным взглядом по обстановке комнаты, чтобы только отвлечься от созерцания удручающей картины своего возможного будущего. Дело в том, но тут я осеклась. На пианино, среди прочих фотографий в милых рамочках, я увидела лицо, показавшееся мне странно знакомым. Я так и впилась в него глазами, пытаясь вспомнить, кто же это такой. Хозяйка проследила за моим взглядом, вздохнула тяжело и шумно, взяла снимок в руки и проговорила. «Так я и знала, что вы из-за Сашеньки. Александр!» — вспыхнуло у меня в мозгу. «Александр Колесников!» И я тут же увидела перед собой те три фотографии из морга. На такую удачу я, признаться, и вовсе не рассчитывала. Погасив торжествующий блеск в глазах, я ровным голосом произнесла. «Да, я пришла к вам как раз по этому поводу. Простите, Александр Колесников, вам кем приходится?» «Племянником», — вздохнула Варвара Михайловна, ставя фотографию на стол. «Позвольте?» Я взяла ее после утвердительного кивка и поняла, что не ошиблась. Лицо у Александра было не лишено приятности. Большие серые глаза, высокий лоб... Тонкий нос, чёткая линия рта, круглый подбородок и русые волосы. Видимо, снимок был сделан совсем недавно. «Скажите», — спросила я после паузы, — «а чем занимался Александр?» «Да у него было что-то вроде фирмы», — неопределённо ответила Варвара Михайловна. «А вас-то что интересует? Мне сказали, что он сам...» «Вообще-то мы даже в таких случаях все равно расследование проводим», как можно увереннее проговорила я. «Сами понимаете, всякое может выясниться». «Наверное, правильно», — качнула головой тетушка и снова замолчала. Я вздохнула, почувствовав себя неловко. Ситуация осложнялась еще тем, что я ничего, кроме имени покойного и способа его ухода из этого мира, не знала. «Итак», — начала я разговор, — «Как вы думаете, почему ваш племянник решил свести счёты с жизнью? И были ли у него для этого причины? Или, может быть, вы знаете какие-то иные обстоятельства? Или у вас есть какие-то соображения насчёт того, кто м -м, мог бы...» «Нет, девушка». Великосветская дама не выходила из своего образа, величаво покачивая неприлично рыжей шевелюрой. «Ничего такого я не знаю. Виделись мы с Сашенькой редко». Жил он в Москве, сюда приезжал нечасто. И на этот раз навестил меня за два дня до своей смерти. И было это после шестимесячного перерыва. Надеюсь, вы понимаете, что при такой интенсивности общения мы не были с ним близки. В Проблемы свои Саша меня не посвящал. Словом, все наше общение сводилось к открыткам и редким встречам. Я даже жену его не видела, хотя он женат уже шестой год. Варвара Михайловна затушила сигарету и, посмотрев на меня, добавила. «В общем, вряд ли я чем-то смогу помочь вашему расследованию». «Понятно», — кивнула я, вовсе не собираясь так скоро сдаваться. «Может быть, в таком случае вы знаете, где останавливался ваш племянник? Или хотя бы где он остановился на этот раз?» «В гостинице», — ответила хозяйка дома. «А в какой...» Она выразительно пожала плечами, давай понять, что такие мелочи ее никогда не интересовали. «Значит, — мрачнее лицом уточнила я, — вы абсолютно ничего не знаете ни о его жизни, ни о его друзьях, ни о его проблемах». «Вы совершенно правильно поняли, милочка. Абсолютно ничего», — сказала дама и поднялась за круглого стола, за которым мы сидели во время этой неудачной, на мой взгляд, беседы. «Жаль», — вздохнула я, тоже поднимаясь и направляясь к выходу. «Ничего не поделаешь», — Варвара Михайловна проводила меня до дверей. «Ничего не могу вам рассказать. У нас с ним всегда были слишком разные интересы. До свидания». И она закрыла за мной дверь. «До свидания», — проговорила я запертой двери и уныло спустилась по лестнице. При всей неласковости приема я не могла заподозрить эту чопорную старушенцию в том, что она чего-то недоговаривает. Эта мумия, скорее всего, наоборот, была слишком откровенна. И тем не менее, фотография племянника стояла у нее на пианино. Я вздохнула. Конечно, надо было бы с патологоанатомом пообщаться, узнать, где был обнаружен труп. Стоп-стоп-стоп, а что говорил прозектор? Зачем его ко мне Кири отправил? Вот у кого можно разжиться информацией. Я радостно улыбнулась, села в машину и набрала Кирин рабочий номер. Но там мне сказали, что тот с сегодняшнего дня в двухнедельном отпуске, а дома, что он куда-то уехал. Я уже стала прикидывать, кому можно переадресовать свой вопрос, но тут взглянула на часы и в ужасе обнаружила, что до времени Че у меня осталось всего каких-то два часа. О, ужас, ведь нужно еще привести себя в порядок. Завтра, завтра, не сегодня. Пробормотала я и поехала домой готовиться к свиданию с господином Критиком, от которого я, признаться, ожидала гораздо больших результатов, нежели от утренней встречи. Забегая вперед, могу похвалиться. Господин Критик меня не разочаровал. И все было так. Он встретил меня в своем номере при полном параде с букетом роз, удивительно гармонирующим с винно-красным оттенком моего платья. Жест был настолько же прекрасен, насколько нелеп. При виде цветов я как-то неожиданно растрогалась. Обстановка разрядилась, и мы сели ужинать. У Григорьева был номер люкс, то есть номер двухкомнатный. Мы уютно расположились в гостиной, а дверь, ведущая в спальню, замечу, была целомудренно прикрыта. Играла тихая музыка, мы говорили о стихах, то есть о стихах признанных и покойных авторов, и только после ужина за ликером и сигаретами перешли к обсуждению интересующего меня вопроса. Естественно, я и виду не подала, когда разговор коснулся покойного и признанного, хотя еще и не классика, Алекса Высотина. «Вы слышали, что с ним случилось?» – спросил меня Григорьев. «Да, конечно», – ответила я. «Никогда не понимала самоубийц». «Да», – согласился Иван Иванович. к тому же мне трудно представить причину, из-за которой человек решает расстаться с жизнью». Я вспомнила примерно такой же разговор с Сергеем и подхватила тему. «А вы ведь и знали, Высотина?» Критик утвердительно кивнул. «Тогда, может быть, поделитесь своим мнением? Я хочу сказать, что у него не было причин для самоубийства, по крайней мере, чисто внешних. Так говорят», — поспешно добавила я. «Внешних, да. Ну что такого могло случиться с Алексом?» Он пожал плечами. «Что ему грозило?» «Поруганная честь?» Я навострила уши. Но это два века назад нельзя было пережить, а теперь он осладко улыбнулся. «Под поруганной честью вы имели в виду влияние ваших критических статей?» Игриво поинтересовалась я. «Нет, что вы!» Отмахнулся Иван Иванович от моего предположения, как от пустяка. «Для Алекса они были замечательной рекламой, и он это прекрасно понимал». «Под поруганной честью я имел в виду нечто другое», — таинственно проскрипел Григорьев и замолчал. Я поняла, что он ждет уговоров с моей стороны, и, приблизив лицо, прошептала. «Но мне-то вы откроете эту маленькую тайну?» «Возможно», — просипел критик, утонув в моих глазах. «Что нужно для этого сделать?» Мне не хотелось, конечно, перегибать палку, но Григорьева нужно было брать тёпленьким. Он близоруко заморгал, смутился, чего я от него никак не ожидала, и выдал. «Мне кажется, торг неуместен». Я сглотнула, испугавшись, что рыба сорвалась с крючка, но Иван Иванович благородно продолжал. «Сейчас я кое-что вам покажу». Он порывисто поднялся с дивана, на котором мы так уютно расположились после ужина, и исчез в своей спальне. «Что бы это значило?» — пронеслось у меня в голове. Иван Иванович почти сразу вынырнул обратно, держа в руках какую-то папку. Видимо, он рассчитал, что лучшая цена за эту информацию — моя искренняя благодарность. Что ж, по-своему, он был прав. «Вот, смотрите!» С победоносным видом проговорил он, протягивая мне небольшую книгу. «Откройте страницу 43-ю». Приняв томик, это был сборник стихов Алекса Высотина, по-видимому, тот самый, последний, я послушно отыскала страницу. «Прочтите стихотворение», — подсказал мне Григорьев, присаживаясь рядом. «Можете вслух». «Хорошо», — улыбнулась я и прочла. «Но нет, не знали мы, не знали...» и не умели разгадать, когда картины оживали, что рук нельзя нам разнимать, что нам нельзя разрушить сказку, ведь сказка рушится сама, когда мы придаём огласке любови первые имена. «Отлично! И так ли?» — заметил критик, когда я замолчала. «Теперь смотрите сюда». И он, как заправский фокусник, выудил из папки какую-то газетку. «Вот, а теперь прочтите это». Показал он на последнюю страницу. «Что вам это напоминает?» «Вслух?» — спросила я. «Лучше вслух. У вас хорошо получается», — похвалил меня Иван Иванович. Я, благодарно улыбнувшись, посмотрела на страницу и, скрыв удивление, прочла. «Восьмистишие». «Но нет, не знали мы, не знали и не умели разгадать, когда картины оживали, что рук нельзя нам разнимать» что нам нельзя разрушить сказку, ведь сказка рушится сама, когда мы придаём огласке того, кто в сказку нас позвал. «Что скажете на этот раз?» — хитро поинтересовался Григорьев. «Но ведь это то же самое стихотворение. Я посмотрела на критика выжидательно. Хотя здесь и стоит имя какого-то Антона Бондаренко». «Вы правы, стихотворение — то же самое», — удовлетворённо кивнул Иван Иванович. «И что вы думаете по этому поводу?» Пытал он меня, решив, видимо, разыгрывать из себя этакого Пинкертона или Шерлока Холмса, отведя мне почетную роль доктора Ватсона. «Полагаю, что кто-то из этих двоих вор?» — просто ответила я и едва удержалась, чтобы не добавить слово «Холмс». «И кто же?» — самым заговорщическим видом поинтересовался Григорьев. «Кто, по-вашему?» полагаю что вы сотен? сказала я, с интересом глядя на него, и объяснила свою догадку. «Иначе вы не говорили бы о поруганной чести?» «Браво!» — воскликнул Григорьев. «Вы совершенно правы!» Алекс стянул этот стишок у молодого поэта. «Но зачем, Иван Иванович?» — задала я своевременный вопрос. «Зачем известному поэту воровать стиху поэта неизвестного?» «Не вижу в этом логики. Вот если бы наоборот...» «Кстати, я посмотрела на выходные данные газетки. Вы не знаете, когда вы Высотин написал свое стихотворение?» «Я знаю другое, Танечка», — самодовольно ухмыльнувшись, ответил Иван Иванович. «Я знаю, что сборник вышел позже, чем газета». «Вы правы», — вздохнула я, сверив даты выхода в свет книги и газеты. Но можете ли вы доказать свою правоту?» «Полагаю, что да», — заверил меня критик. «Я нашел этого паренька и на днях собираюсь его посетить. Он живет, кстати говоря, в пригороде». «И что же, вы думаете, он предоставит вам доказательства?» Я пытливо прищурилась. «Уверен. Больше того, хочу пригласить вас с собой». Я подняла брови. «Если, конечно, вас и заинтересовала вся эта история», тут же добавил Иван Иванович. «Заинтересовала», — хмыкнула я. «Я даже готова поспорить с вами, что вором окажется не Алекс, а мальчишка». «Мне нужно было подстегнуть этого борзописца». «Согласен», — принял пари Иван Иванович. «Проигравший должен будет выполнить одно желание победителя», — нагло заявил он, поблёскивая глазами. «Отлично». Мы заключили вполне циничные пари, так сказать, в духе времени. После этого договорились насчет поездки, и я распрощалась с господином критиком. Мне уже было о чем подумать. Конечно, я могла бы сразу спросить его, не был ли он накануне смерти у Высотина, выполняя таким образом порученное мне задание. Но подумала, что об этом я спросить могу всегда, а сейчас мне было куда интереснее совершить поездку с критиком, назначенную на послезавтра. К тому же я полагала, что обвинение в плагиате, если и не главная причина, подтолкнувшая Высотина к самоубийству, то, скажем, одна из многих. Вполне может быть, что человек просто не выдержал прессинга. Иногда в жизни складываются такие ситуации, когда за что-то не берешься и что не делаешь, ничего не получается, ничего не выходит. И кажется, ничего и никогда впредь уже не поправится. Нужно обладать порядочным мужеством, чтобы пережить такие вот периоды. И далеко не всем это под силу. Кстати, надо бы узнать о Высотине побольше. Может, тут действительно целый букет? Мало того, что критические статьи обвинения, так еще и измена, например, любимой жены, какие-нибудь неприятности в фонде. И надо еще узнать о том, сообщил ли Григорьев самому Высотину на о своей находке. Я поставила себе галочку для памяти. Поставила и продолжала размышлять уже по дороге домой. Безусловно, обвинение в плагиате меня не только удивило, но и порадовало. Я мало знала о душевных качествах покойного, но неумолимая логика подсказывала, что если кто и мог быть вором, то, скорее всего, все-таки Бондаренко. Глупо как-то было подозревать в этом высотина Только такому литературному агрессору, как Григорьев, могло подобное прийти в голову. Впрочем, я решила, что на эту тему нужно поговорить с Сергеем Белостоковым и другими друзьями поэта. Но это было не главное, что меня волновало в данный момент. Конечно, я не могла не заметить некоторых совпадений в участи своих подопечных. Я имею в виду Александра Колесникова и Алекса Высотина. Совпадение первое – время смерти. Совпадение второе – очень похожие имена. согласно это ничего не значит, но меня это смущало. Совпадение третье и, на мой взгляд, самое серьезное – орудие и способ убийства. Оба были задушены электрическим шнуром, правда, одному из них явно помогли, о чем свидетельствовали синяки на шее покойного, а насчет другого никаких сомнений вроде бы не возникало. Словом, невозможно было удержаться от сравнительного анализа. Чтобы успокоить себя, я позвонила все-таки в милицию и узнала, кто там занимается делом Высотина. Следователем оказался капитан Васичкин, который был наслышан о моих заслугах перед Отечеством и вступил со мной в контакт. Разговор не занял и десяти минут. Капитан заверил меня, что никаких подозрительных следов на теле покойного обнаружено не было, и в том, что это самоубийство, сомневаться не приходится. Что же касается морального давления на Высотина, то в его предсмертном письме, которое было обнаружено милицией, он черным по белому написал «В моей смерти прошу никого не винить». «А что он еще написал?» — полюбопытствовала я. «Сейчас». Сказал на это Васечкин, пошуршал бумажками и прочитал. «Причины, по которым я ухожу из жизни, касаются только меня одного. В моей смерти прошу никого не винить. И, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого не любил. Лада, прости за то, что семейная лодка разбилась о быт. Алекс Высотин. Число и подпись». «А Лада, это кто?» Спросила я, борясь с назойливым ощущением, что нечто подобное мне где-то уже встречалось. «Его жена», — ответил мне Васечкин. «Слушайте, капитан, а вам не кажется, что письмо это какое-то странное? Ну, мне оно что-то напоминает, но что...» «Напоминает письмо Маяковского», — твёрдо выдал Васечкин. «Да», — согласилась я, думая, как же я могла забыть про лодку и быт, и про то, что покойник не любил сплетен. «Что ж, спасибо за информацию», — поблагодарила я следователя. «А не подскажете, капитан, вы случайно не знаете, кто занимается расследованием смерти Александра Колесникова?» «Вот чего не знаю, того не знаю. А кто это?» «Этого я тоже пока не знаю», — призналась я. «Но он умер от удушения в то же утро, что и Высотин, тоже электрическим шнуром, хотя ему, похоже, помогли». «Нет, тут ничем не могу помочь. Попробуйте позвонить завтра». «Хорошо. Спасибо, капитан». Ещё раз поблагодарила я. «Всего хорошего», — отозвался Васечкин и положил трубку. Я остановила машину у киоска и вышла купить сигарет. Теперь у меня появилась ещё кое-какая информация к размышлению. Предсмертное письмо. Может, это какой-нибудь намёк? Вокруг смерти Маяковского в своё время ходило немало слухов. Может, Высотин хотел что-то таким образом сообщить или намекнуть на что-то? Что за странный посыл? не думая, что у поэта просто не хватило фантазии на сочинение оригинальной предсмертной записки. Тогда почему именно Маяковский? Может быть, Владимир Владимирович был просто любимым поэтом Высотина? Тогда его письмо можно было бы как-то истолковать. А если всё-таки это намёк, то не на причины ли, побудившие в своё время покончить жизнью и первого, и второго? Тогда логичнее было бы и способ такой же избрать – пистолет вместо удавки. Слопом появление письма повлекло за собой кучу разных вопросов, и я даже забыла на время о Колесникове, чувствуя не случайность фразы в этой записке и горя желанием разгадать головоломку. Вернувшись в машину, я закурила и позвонила Сергею. «Слушаю», — ответил он мне через мгновение. «Серёжа, здравствуй, это Таня. У тебя есть немного времени? Мне нужно задать тебе кое-какие вопросы». «Мне приехать?» «Нет, не обязательно». «Достаточно телефонного разговора», — успокоила я. «Тогда я могу перезвонить тебе минут через десять», — поинтересовался Сергей. «Хорошо», — согласилась я и поехала к дому, все еще раз думывая над тем, что же хотел сказать своим письмом Высотин, если хотел этого вообще. Был ли в нем скрытый смысл? Сергей перезвонил мне, когда я уже поставила свою девятку в гараж. Я села на лавочку около дома, закурила и стала задавать ему вопросы. «Значит так, проведём Блиц-опрос. Коротко и чётко. Скажи, ты знаешь, кто был любимым поэтом Высотина?» «Гумилёв», — без заминки ответил мне Сергей. «Как относился Высотин к виду крови?» «О, с ним чуть истерика не случалась. Однажды...» — начал он, но я перебила. «Серёжа, потом объяснишь. Какие отношения были у Высотина с женой?» «Нормальные», — чуть удивлённо произнёс Сергей. «Она ему не изменяла?» — поставила я вопрос иначе. «Ну, Лада красивая женщина», — как-то смущенно произнес Сергей. «И разница у них в возрасте — пятнадцать лет. И потом...» «Понятно», — прервала я, поняв по его тону, что факт измены вероятен, хотя и не установлен. Пока. «Ты знаешь о предсмертном письме Высотина?» — задала я последний вопрос. «Да, знаю, что он просил никого не винить в своей смерти, но это как раз очень в его стиле». «Спасибо. Ты мне здорово помог», — сказала я. «Мне бы хотелось повидаться с Ладой». «Она вчера приехала. Хоронить Алекса будут здесь, на родине». «Ты не сказал мне, что он мой земляк», — заметила я. «Извини, вылетела из головы». «И еще ты ничего не сказала о его письме». «Я его не читал и даже не видел», «А в чём дело?» «Позвоню тебе завтра, хорошо?» Пропустила я мимо ушей его вопрос. «Ладно, только завтра похороны в 12 «Учту. Пока». Я отключила аппарат. Я не стала говорить Сергею о возможности плагиата в жизни его друга, отложив эту новость до поездки к молодому поэту, после которой я надеялась, у меня появятся какие-то доказательства его причастности или наоборот. Но зато я кое-что поняла из этого разговора. Например, то, что Высотин наверняка не случайно цитировал Владимира Владимировича. С этим предстояло разобраться. Родственники и знакомые хотели знать правду о смерти поэта. Что ж, они ее узнают, какой бы она ни оказалась. Татьяна Александровна Иванова умеет отрабатывать свой гонорар. Подумав о гонораре, я вспомнила и о злосчастном Колесникове. Вот уж где мне придется с гонораром попрощаться. Впрочем, прежде чем возвращать деньги, я решила хотя бы обзвонить гостинице. Ведь надо же узнать, где он останавливался. Может, не все так безнадежно. Однако здесь меня ждал полный провал. Ни в одном из городских отелей не регистрировался гражданин с фамилией Колесников. Были Колесовы, Колькины и даже один Колобесов, но ни одного Колесникова в течение последних двух недель. И патологоанатом, как назло, не оставила мне своего телефона. После этого я мысленно почти распрощалась с денежками и сосредоточилась на высотине.